Принцип социального доказательства Для того, чтобы выяснить, почему записанный на магнитофонную ленту смех настолько заразителен, нам нужно сначала понять природу еще одного мощного орудия влияния — принципа социального доказательства. Согласно этому принципу, мы определяем, что является правильным, выясняя, что считают правильным другие люди. Мы считаем свое поведение правильным в данной ситуации, если часто видим других людей, ведущих себя подобным образом. Думаем ли мы о том, как поступить с пустой коробкой из-под воздушной кукурузы в кинотеатре, какую скорость развить на определенном отрезке шоссе или как взяться за цыпленка на званом обиде, действия тех, кто нас окружает, будут во многом определять наше решение. Тенденция считать действие правильным, если таким же образом действуют многие другие, обычно хорошо работает. Как правило, мы совершаем меньше ошибок, когда действуем в соответствии с социальными нормами, чем тогда, когда противоречимым. Обычно, если что-то делает масса людей, это правильно. В этом аспекте принципа социального доказательства заключается одновременно его величайшая сила и главная слабость. Как и другие орудия влияния, данный принцип обеспечивает людей полезными рациональными методами определения линии поведения, но в то же самое время делает тех, кто эти рациональные методы применяет, игрушками в руках психологических спекулянтов, которые залегли в ожидании вдоль тропы и всегда готовы броситься в атаку. В случае с записанным на магнитофонную пленку смехом, проблема возникает, когда мы начинаем реагировать на социальное доказательство в такой бездумной и рефлексивной манере, что нас можно одурачить посредством необъективного или фальшивого свидетельства. Наша глупость заключается не в том, что мы используем смех других, чтобы помочь себе решить, что является смешным. Это вполне логично и соответствует принципу социального доказательства. Глупость имеет место тогда, Когда мы поступаем таким образом, слышу явно искусственный смех. Каким-то образом, одного звука смеха оказывается достаточно для того, чтобы рассмешить нас. Уместно вспомнить пример из главы первой, в котором речь шла о взаимодействии индюшки и хорька. Помните пример с индюшкой и хорьком? Поскольку определенный звук чип-чип ассоциируется у индюшек-наседок с новорожденными индюшатами, Индюшки проявляют заботы о своих птенцах или игнорируют их исключительно на основе этого звука. Вследствие этого, можно обманом заставить индюшку проявлять материнские инстинкты по отношению к чучелу хорька, пока проигрывается записанный звук чип-чип индюшонка. Имитации этого звука достаточно, чтобы включить у индюшки магнитофонную запись материнских инстинктов. Этот пример прекрасно иллюстрирует взаимоотношения между среднестатистическим зрителем и проигрывающим фонограммы смеха телевизионным ведущим. Мы настолько привыкли ориентироваться на реакцию других людей при определении того, что является смешным, что нас также можно заставить отреагировать на звук, а не на сущность реального явления. Точно так же, как звук чип-чип, отделенный от реального индюшонка, может побудить индюшку проявить материнскую заботу, так и записанная ха-ха, отделенная от реальной аудитории, может заставить нас смеяться. Телевизионные ведущие используют наше пристрастие к рациональным методам, нашу склонность реагировать автоматически, основываясь на неполном наборе фактов. Они знают, что их записи запустят наши записи. Щелк зажужжала